Глава 31. Отголоски стихии. Я закусила щеку изнутри, борясь с желанием потрогать метку, пылающую на моем плече. А еще лучше, приложить к ней отломанный кусок наста или льда. Она впервые с момента своего появления горела так сильно. Ливелин нахмурился, глядя на меня. «Что-то не так? Все в порядке» но момент был упущен, и окутавшая меня пелена на вождение словно спала. Даже жар на моем лице как будто унялся. «Итак, ты раскрыла мою слабость». Негромким голосом, в котором звучал намек на улыбку, сказал Ливелин. «Я ухожу сюда, в этот сад, когда пытаюсь сбежать от собственных мыслей. А что ты делаешь здесь? Просто хотела понаблюдать за снегопадом. В зиме есть своя особая красота, верно? Да» прошептала я. Мы помолчали, глядя на кажущиеся в вечном круговорот снежинок. «Замок всегда окружен льдом и снегом», заметила я. «Это из-за того, что вы находитесь здесь». Стены замка зачарованы. Они впитывают энергию зимы, когда она приходит в Бригантию и сохраняют ее, чтобы дать нам, драгонам, силу защищать свой народ. Выходит, вы черпаете силу из многих источников? Именно так. По обычно бесстрастному лицу короля скользнула тень. Словно желая скрыть это от меня, он отвернулся. Я нахмурилась. Что он скрывал? Желая нарушить возникшую между нами тишину, я спросила. — Ваше Величество, я хотела спросить, как вы впервые ощутили в себе силу стихии? Ливелин, помедлив, повернулся ко мне. Его глаза заблестели, словно два ледяных осколка под солнечными лучами. Это случилось давно, когда я был еще совсем ребенком, и совпало с тем днем, когда во мне пробудилась сила ледяного дракона. Наверное, это было неизбежно, ведь мощь дракона переплетена в вас с ледяным даром, предположила я. Король с усилием кивнул, и все же. Делали в связи между нами, в пресловутых узах истинности, которые исковали от чего-то лишь меня одну, или в неком проблеске шестого чувства, но я отчетливо ощущала. Что-то терзает Ливелина, что-то, в чем он не был готов мне признаться. Во время суровой зимней бури я, испуганный и замерзший, случайно коснулся старой ледяной скульптуры в саду и вдруг почувствовал себя частью этого холода, этой зимы. Осознал, что снег и лед — это часть меня. Это было похоже на внезапное пробуждение. В тот же миг мое тело как будто объяло морозом, и оно начало меняться. Кости вытягивались, а кожа покрывалась ледяной чешуей. «Это должно быть очень больно». «Поначалу так и было», — признался Ливелин. «Но в какой-то момент я перестал ее ощущать». К тому же я был поглощен этим пугающим, но по-своему захватывающим явлением и ощущением, что древняя сила, дремавшая во мне, наконец прорвалась наружу. Мои руки, тогда еще тонкие, едва-едва научившиеся держать в руках деревянный меч, превратились в огромные лапы, оканчивающиеся ледяными когтями. За спиной выросли мощные крылья». Но каким бы впечатляющим не было мое перевоплощение, еще большие метаморфозы произошли с моим разумом. Он словно переключился на другую волну, и я начал понимать язык ветра и холода. «Невероятно!» — прошептала я. На губах Левелина появилось слабое подобие улыбки. Льдистые глаза заволокло дымкой воспоминаний. Так и было. Именно так. Ужасно, пугающе и волшебно. На моих глазах и внутри меня происходило рождение нового существа и в то же время возвращение к моей истинной природе. После этого я и впрямь снова научился понимать язык стихии. Я мог ощущать, как дует ветер, как падает снег, как замерзает вода. «Это то, чему учит меня сейчас мастер Гавин», — проронила я, словно поднимая взгляд на опадающие белыми листьями снежинки. «И я хочу это почувствовать, хочу стать частью стихии». «Я уверен, у тебя получится», — убежденно сказал Ливелин. «Ты особенная, Изольда. В тебе есть необыкновенная сила. И я говорю не только о Даре Колях. Слова короля и ледяного дракона удивительным образом согрели меня изнутри, и метка на моем плече зажглась снова. «Позволь мне показать тебе кое-что. Ты позволишь?» Ливелин вдруг протянул ко мне руку. Она замерла на расстоянии ногтя от моей ладони. «Да». Не раздумывая выдохнула я. Его пальцы коснулись моей кожи. В тот же миг я почувствовала легкую дрожь, словно в воздухе между нами пронеслась невидимая искра. А после по моим венам вверх пробежал холодок. Повинуясь воле Ливелина, моя ладонь начала покрываться причудливыми ледяными узорами. Казалось, прямо на коже прорастают хрустальные веточки и ледяные цветы. Я завороженно наблюдала за тем, как они тянутся вверх, до локтя и предплечья. «Стихия внутри меня отзывается на вашу силу!» С изумлением и восхищением пополам прошептала я. «Да, и пробуждать я могу лишь то, в чем ледяная стихия по-настоящему сильна». Левелин тихо рассмеялся. «И левком. Но подобное, признаться, я пробовал впервые. Это значит, Изольда, что ты, как и я, сосуд калиах, просто верь в себя, следуй пути, обозначенному для тебя мастером Гавином, и твоя сила однажды проснется». В его голосе прорезалась горечь, которую он пытался скрыть, подавить. Но я остро ощущала ее, особенно теперь, когда холодные пальцы касались моей кожи, а метка на моем плече горела яростным огнем. Вопрос вертелся на кончике языка, но ему было не суждено быть заданным. Тишину вечно зимнего сада нарушил звук быстрых шагов, и вскоре передо мной возникла Мейра. Медовые глаза потрясенно расширились, когда она увидела пальцы короля на моей ладони. На мгновение в них промелькнула раскаленная до бела ненависть. Ее взгляд, словно огненный меч, пронзил меня. Левелин отпустил руку и повернулся к Мэйре. «Что случилось?» — столикой напряжения спросил он. «Совет ждет вас, Ваше Величество», — ответила Мэйра, не отводя взгляда от меня. «Есть важные вопросы, требующие вашего немедленного решения». «Хорошо». Голос Ливерина стал более отстраненным. Он бросил быстро взгляд на меня, и в его глазах мелькнуло сожаление. «Мне нужно идти». «Конечно, Ваше Величество», — ответила я, чувствуя укол разочарования. Король последовал за мэйрой, оставляя меня одну в заснеженном саду. Глядя на их удаляющиеся фигуры, я чувствовала, как жгучий мороз сковывает мое сердце. Меня тянуло к королю с неистовой силой, но между мной и им огненной стеной стояла мэйра. Она не позволит нам сблизиться, не позволит ему узнать меня ближе. Я ощущала силу ревности, жгучей и беспощадной, словно пламя, столь чуждое самой моей сути. Пыталась подавить это чувство, боясь признаться самой себе в том, что происходит в моей душе. Я осталась одна со своими мыслями и снегопадом, который усиливался с каждой минутой, словно пытаясь скрыть меня от всего остального мира, который лишь подчеркивал то, насколько же я одинока».